Глава 31. С работы в стейкхаусе я уволилась. Ал не пришёл в восторг и спросил, не в зарплате ли дело, и если да, то сколько я хотела бы получать, чтобы остаться. Я лишь сказала ему, что ухожу по личным причинам и к тому же собираюсь сосредоточиться на учёбе. Он согласился, но попросил меня ещё отработать смены на этой неделе, чтобы дать ему время найти замену. Я ответила, что могу, только если он не будет ставить меня в паре с Исааком. Одна мысль о том, чтобы увидеть его, повергала меня в панику. Несколько секунд Алл пристально смотрел на меня, а затем просто смиренно вздохнул. Днём позже он позвонил мне, чтобы сообщить, что нашёл нового человека, и мне нужно просто вернуть свою рабочую одежду. Когда на следующее утро я переступила порог стейкхауса, меня накрыла тоска. Я хотела быстро совсем разделаться и пришла ещё до первой лекции, но сейчас, стоя со своими фартуками в руках, осознала, насколько любила эту работу. Даже смертельно скучная музыка, льющаяся из динамиков, не помогала, а наоборот только усиливала тянущее чувство в груди. И я пошла в конец зала, в кабинет Алла. Тот сгорбился над своим письменным столом и вскинул глаза как раз в тот момент, когда я собиралась постучать по дверному косяку. «Привет», — неловко сказала я и подняла фартуки. «Просто хотела передать их тебе». Один уголок его рта слегка изогнулся. Потом он указал на стул перед собой. «Присядь на минутку, Диксон». Сделав глубокий вдох, я шагнула в кабинет. «Я справлюсь». Алл захлопнул папку, в которую что-то подшивал, и сложил ладони на столе. «Мне же не удастся убедить тебя остаться». «Нет», — тихо произнесла я. «Мне очень жаль. У меня ни за что не получится провести вместе с Исааком несколько часов подряд». Он так и не отреагировал на мою СМС, а мою сумку, которая ещё со свадьбы Райли лежала у него в машине, сунул в руки Доун в университете. Довольно однозначно. Я не вынесу находиться так близко к нему, зная, что лишилась его дружбы и больше её не верну. Увольнение было правильным решением. Мне нужно срочно вернуть свою жизнь в нормальное русло, а для этого требовалась ясная голова. Действительно очень жаль. «Ты один из моих лучших и самых надёжных работников». Алл потёр свой бритый череп и со скрещенными на груди руками откинулся назад на стуле. «Это же из-за того парня, да?» На мгновение мне показалось, что я ослышалась. «Что?» — прохрипела я. Алл приподнял бровь. «Грант же ничего не натворил?» «Если да, достаточно одного твоего слова, и я вышвырну его отсюда». «Нет», — быстро ответила я. Мне известно, насколько Исаак нуждался в этой работе. Он ни в коем случае не должен потерять её из-за меня. Просто дело в том, что вместо тебя выходит моя племянница, поэтому мне хотелось бы избежать всяких драм. Я не могу позволить себе держать на работе бабника. Не волнуйся, Исаак хороший парень. Это я не нехорошая. Ни для Исаака, ни для кого-либо ещё. На какое-то время я об этом забыла и глупо надеялась, что может быть по-другому то я могу быть другой. Но я обманывала саму себя. То, что произошло на свадьбе Райли, спустило меня с небес на землю. Просто хотел убедиться. Алл вздохнул. «Чёрт, я буду по тебе скучать, Диксон». У меня на губах появилась грустная улыбка. Я по тебе тоже. Тебе всегда здесь рады, просто чтоб ты знала. Если захочешь чего-нибудь поесть или выпить, или атаковать мою музыкальную коллекцию... Мне удалось лишь с благодарностью кивнуть и пожать ему руку. Затем я встала. Загляну на секундочку на кухню, попрощаюсь с Роджером. Алл кивнул и, откашлившись, опять занялся своей папкой. Приятно знать, что я не единственная, кто не знал, как вести себя в сентиментальных ситуациях. Я пошла по коридору обратно в ресторан. Слова алла растрогали меня сильнее, чем я ожидала. Однако, как бы грустно мне ни было с ним расставаться, я поступила правильно. В этом я не сомневалась. Я так задумчиво уставилась на фартуке в своей руке, что не заметила, что за барной стойкой кто-то есть. Только когда услышала хрипловатый смех, я подняла взгляд и не поверила своим глазам. За прилавком стояла девушка. Она забралась на стремянку, но из-за очень маленького роста всё равно не могла дотянуться до верхней полки со стаканами. Длинные каштановые локоны падали ей на лицо, и она тряхнула головой, чтобы снова нормально видеть. От этого лестница покачнулась, и тут же появились две руки, которые поймали девушку за талию и не дали упасть. От облегчения Тара смеялась. «Ты мой герой, спасибо», — сказала она, а я с удивлением поняла, что с этим румянцем на щеках и непослушными кудрями ей удавалось выглядеть одновременно невинно и сексуально. Меня затошнило, и кровь зашумела в ушах, когда к ней шагнул Исаак. «Без проблем», — с улыбкой ответил он. Я наблюдала, как девушка повернулась к нему, оперлась на его плечи и слезла со стремянки. Руки с её талии он убрал только тогда, когда она обеими ногами уверенно стояла на полу. Потом его взгляд упал на меня. Я оцепенела. Он, не двигаясь, смотрел на меня. У меня бы не вышло угадать его мысли, даже если бы от этого зависела моя жизнь». Девушка, которая, как я предположила, была племянницей Аллы, не замечала, что в зале находился ещё кто-то, кроме неё и Исаак. Она просто болтала дальше. «А, клёво! Это мне?» Она перегнулась через Исаака и подхватила один из фартуков, лежавших позади него на барной стойке. «Я реально так рада, что Ал разрешил мне тут работать. На самом деле я не собиралась учиться в Уцхеле, а хотела переехать со своим парнем в Сиэтл». Но его приняли в Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, и... Ну да, он со мной порвал. Пожала плечами она и слегка встряхнула фартук. Потом обернула его вокруг талии. «Ты не мог бы...» Она повернулась к нему спиной. Я чувствовала своё сердцебиение где-то в районе горла. «Ну, может быть, сюда будут заглядывать какие-нибудь симпатичные парни?» Продолжила племянница Алла и улыбнулась Исааку через плечо. «Или, может, у тебя никого нет?» Исаак до сих пор смотрел на меня, всё тем же взглядом, которого я не понимала, но в котором не находила ничего от того мужчины, с которым спала всего несколько дней назад. Мышцы на его челюсти так напряглись, что отчётливо проступали под кожей. «Да», — произнёс он, не сводя с меня глаз. «Да, у меня никого нет». У меня в груди что-то разорвалось. После этого он взялся за пояс, который протягивала ему девушка, и начал завязывать его у неё за спиной. Партуки выпали у меня из рук. Я выпалила чёрт и тут же нагнулась за ними. А когда снова выпрямилась, девчонка развернулась и удивлённо взглянула на меня. «Привет», — сказала она. Исаак ничего не сказал. У меня ещё никогда не было внутренних повреждений, однако я сомневалась, что это больнее, чем то, что я переживала в этот момент. Мне в грудь словно вонзилось одновременно тысяча осколков. Потому что только что до меня дошла одна вещь. Я слишком часто отталкивала Исаака. И пройдёт совсем немного времени, прежде чем он заметит, что кто-то вроде этой девушки с розовой помадой и нетатуированными руками подходит ему намного больше, чем я. Или, возможно, он уже давно это заметил. Я крепко сжала зубы. Нужно немедленно убираться отсюда. Я просто хотела занести фартуки. С каменным лицом заявила я и сама поразилась тому, что у меня получалось говорить так спокойно. «О, супер! Значит, в следующий раз Исааку не придётся одалживать мне свой. Спасибо!» Она забрала у меня из рук передники и одарила его сияющей улыбкой. Никто из них двоих не отреагировал, когда я скомкано попрощалась и ушла из стейкхауса. После полудня мы с Кейденом во второй раз встретились в фитнес-центре. Он со мной не разговаривал, но меня это более чем устраивало. Не знаю, что бы случилось с моим голосом, если бы мне пришлось что-то сказать. Он придерживал мне боксерскую грушу, как в прошлый раз, а я била по ней снова и снова, пока перед глазами стояло лицо Исаака. Между делом я заметила, что один раз Кейден даже немного сдвинулся на мате, но просто продолжила. И продолжала я до тех пор, пока руки не заболели так же сильно, как и сердце. Я не тупая. Разумеется, я понимала, что рано или поздно Исаак найдёт себе кого-то другого. Однако со свадьбы Райли прошла всего неделя. Я не ожидала, что он так быстро перечеркнёт всё, что было, и воспользуется первой же возможностью, чтобы пофлиртовать с другой девушкой. У меня на глазах. Пару месяцев назад он не отваживался даже заговорить с девчонкой, не говоря уже о том, чтобы до неё дотронуться. При одной мысли о том, с какой уверенностью он схватил за талию племянницу Алла, Мне становилось плохо. Зажмурившись, я вновь ударила по груши. И ещё раз. Я представляла себе, что это её лицо, однако это не помогло, а мне стало ещё намного хуже. Я стукнула жёстче. «Сойер!» Я не слушала Кейдена. Понимала, что мои удары не имели никакого отношения к технике или комбинациям, которые он мне показывал, но не знала, куда деваться от слепой ярости и изматывающей боли в душе. «Сойер!» повторил Кейден. «Остановись!» Я не могла. Надо продолжать, чтобы не дать Исааку вновь проникнуть в мои мысли, чтобы каким-то образом покончить со всей этой ужасной историей. Я больше ничего не видела, лишь чёрные точки, а при следующем ударе не почувствовала сопротивления, и груша отлетела назад. Вдруг Кейден схватил меня за плечи, ровно в тот момент, когда ноги у меня подогнулись, и я рухнула на маты. Колени скользнули по резине, а я застонала от боли. Голова кружилась, я уже не осознавала, где верх, а где низ. Знала лишь, что тот пустой взгляд, с которым сегодня утром смотрел на меня Исаак, мне не забыть никогда. Я скорчилась, потому что не могла дышать. «Сойер!» — раздался голос Кейдена, как будто откуда-то издалека. Казалось, что я в любой момент потеряю сознание. Я почти с нетерпением ждала этого ощущения. «Сделай глубокий вдох. Эй, посмотри на меня!» Я открыла глаза. Кейден взял меня за плечи и глубоко вдохнул. Затем медленно выдохнул, чтобы сразу после этого опять вдохнуть. Я попробовала повторить за ним. Но потом вспомнила, что когда-то оказалась для Кейдена недостаточно хороша даже для ничего не значащей интрижки. Поле его зрения возникло Элли, и он меня отшил. Даже позволил ей унизить меня у него на вечеринке перед всеми его друзьями. Но с Сойер Диксон ведь можно так обращаться. У Сойер же нет чувств. Или сердца. «Не трогай меня», — процедила я и скинула с себя его руки. На четвереньках отползла дальше по матам. И еще дальше, пока не ощутила под ладонями прохладный пол холла. С трудом вдохнула и снова выдохнула, повторяя раз за разом, пока головокружение не отступило, а я не смогла встать и уйти из зала.